Глава 28. Выбор вызверя. Он по инерции пробежал ещё несколько шагов, и застыл, увидев перед собой того самого пса, который его в прошлый раз так позорно валял. Убью! рыкнул Горд, внезапно припомнив обещание хозяина и от отчаяния почуя прилив сил. Ты так ничего и не понял, хмуро спросил Урс. Стой. Боишься драться? просепел Горд, стараясь восстановить дыхание для боя. Он бы бросился сразу, но тянул время, чтобы хоть немного отдышаться. "Я тебя не смеши. Ты вы зверь, а я из рода хранителей". Горд отпрянул. Да, его носы справно докладывал, что пёс перед ним совсем необычный, но ярость застилала глаза так, что он в прошлый раз ничего и не осознал. Он помедлил. Но приказ хозяина вновь зазвучал в его голове, и горд, чуть опустив голову, пошёл кругом, готовясь к нападению. Бросишься, я тебя убью, буднично сказал орс. Так что лучше выслушай. Я знаю, что тебя вызвели и знаю, как. Знаю, что ты сейчас слышишь только вопли того, кого называешь хозяином, его приказ. Раз ты такой умный, Но ты должен знать и то, что я обязан этот приказ выполнить, рыкнул горд. А это уж тебе решать, ошарашил его хранитель. Мы принадлежим нашим людям, да, это верно. И не просто потому, что они дают нам еду и кров. Это мы и сами сможем добыть. Нет, не поэтому. А потому, что они дают нам гораздо больше. Их тепло переходит на нас. И мы, те, кто любит, и те, кого любят, не исчезаем безвозвратно. Вот зачем мы рядом с ними из-за любви. Я не знаю, что это, огрызнулся Горд, но уже менее уверенно. Знаешь, помнишь? И можешь получить её, Урс помедлил. Мы имеем право покинуть того, кто тянет нас в темноту, наполняет своим злом и жестокостью. Ты имеешь право покинуть хозяина? Горд замер, пытаясь осознать, как это возможно. Но куда? Куда мне идти? Я не могу без хозяина. Да, не можешь. Поэтому сейчас тебя ждёт совсем другой человек. Он недавно потерял своего пса. Тот ушёл в ожидание, а человек тоскует. Сильно тоскует по нему. Так бывает. удивился горд, про которого хозяин иногда забывал на несколько дней. Бывает, урсу вздохнул. Он и сам не всегда верил, что так бывает, пока не встретил Алёну. Есть такие люди. А сейчас ты сам можешь решить, что ты делаешь. Не каждому псу выпадает такая возможность. Ты можешь вернуться к тому человеку, которого ты сейчас зовёшь хозяином. Он убьёт меня, если я не буду драться. Едва слышно выдохнул Горд. «Да, возможно. Скорее всего, так и будет», — согласился Урс и продолжил. «Ты можешь выбрать драку, и тогда тебя убью я. Сам понимаешь, что этим все и закончится». И Горд ощутил, что Хранитель говорит истинную правду. «И можешь выбрать того, кто тебя ждет. Он очень хочет именно этого. Он видел тебя». И ты ему нужен. — Я? Я нужен? — не поверил Горд. — Поди и убедись. Тут недалеко. Только там уже будет поздно драться или возвращаться назад. Горд стоял на полянке в окружении темных елей и слышал отголоски крика. — Убей! Взять! Рви! Но их заглушал стук его сердца и какое-то удивительное ожидание. — Чего? Радости, ласки, заботы, которых он так давно не видел, что уже и забыл, что это. Или той самой любви, которая, когда она есть в человеке, укрывает и его животных, уводя их от пустого истления, растворения в небытие. Я... я... Горд не мог справиться с собой и сказать, что он принял самое главное и самое важное решение в своей жизни и готовить их вперед туда, где его ждут, туда, где он нужен. Игорь топтался около машины. Матильда Романовна, а может, не может, мягко покачала головой Матильда. А если, не если? И вообще, я вас когда-нибудь подводила? Не, ну что вы! Вот и не топочите тут! Что вы в самом деле? Придет к вам сейчас ваш пес. Сам? Не совсем. его проводят. Игорь Васильевич ничего не понимал, но очень старался просто ждать, не топотать и даже громко не вздыхать, пока из зарослей к ним трусили два пса. Первый, огромный, похожий на длинношерстного овчара, шёл неспешно, уверенно, а за ним, когда Игорь увидел второго, он забыл и о Матильде Романовне, тихонько посмеивающейся и кутающейся в лекомысленный плащ с оборочками. и о ее сыне с невесткой, которые привели своих псов и отправили их в парк. Он забыл обо всем, потому что к нему шел его собственный родной пес. И это было так же понятно, как если бы на нем было написано, что он принадлежит Игорю Васильевичу. Пес подходил и, не отрываясь, смотрел в лицо человеку. Он и не заметил всех прочих. Для города был только этот. Человек протянул ему открытую ладонь, позволил обнюхать, коснулся головы. Горд непроизвольно сжался, ожидая удара. Но рука накрыла макушку и словно защитила разом от всех невзгод и страхов, от ожиданий и побоев, от крика в ушах, от запаха крови и боли. «Пойдем домой. Хочешь?» Игорь гладил собачью голову, покрытую под шерстью рубцами и шрамами, А когда задал самый главный вопрос, то обнаружил, что пёс высвобождается из его рук. Но только для того, чтобы вложить ему в ладонь морду. Вот и хорошо. Вот и отлично. Я так тебя ждал. Матильда тактично ушла к Паше с Аленой. И они втроем усиленно рассматривали молодую листву, сияющую хризалитовым блеском на фоне фонарей. Бек был около Павла. Зато Орс подошел к бывшему вызверу. Ты теперь в нашем законе. Ты его знаешь. Выполняй. И вот еще что. Тебе достался отличный хозяин. Пес, потерявший старую жизнь где-то в темном весеннем парке, посмотрел вслед урсу из породы хранителей. Да, я знаю. Спасибо тебе. Итак, что мы имеем? А имеем мы бесхозную собаку без ошейника, поводка и намордника. объясняла Игорю Васильевичу Матильда Романовна. «Ничего не бесхозную», – проворчал счастливый Игорь, устраивая на заднем сиденье своего автомобиля лежанку для пса. «Это понятно, но не для всех. Чтобы этот самый расчудесный Артем не принялся его разыскивать, нам нужно принять кое-какие меры. Прибью и все». Игорь любил решения простые и незамысловатые. «Так оно надежнее». А, но понятно, но неверно, Матильда мило улыбнулась. Всё несложно и уже опробовано. Сначала вы едете в самую дорогую ветклинику Москвы и просите обследовать найденного вами пса по полной программе. Судя по всему, его били и сильно. Все побои, зажившие переломы и прочее просите зафиксировать. Обязательно берите у них чек и просите полную расшифровку манипуляций и посолиднее. Полагаю, это возможно? Васильда Романовна, за деньги они выдадут подробнейший перечень даже на гербовой бумаге золотым обрезом, хмыкнул Игорь. Ну, это нам лишнее, конечно. Главное, документ с печатями и подписями, плюс чек. Потом вы обращаетесь в свое отделение полиции и оставляете заявление о нахождении собаки. Потом едете в крутой зоомагазин и покупаете ему амуницию. Намордник, ошейник, поводоки и прочее, и прочее. Чеки тоже сохраните обязательно. По закону нельзя такому псу в общественных местах без намордника бегать. Так что траты совершенно правомерны и обязательны. «А если паршивец объявится?» – запереживал Игорь. «Да вы не волнуйтесь». Вы обязаны вернуть собаку владельцу в течение полугода, если он докажет, что это его пёс и возместит ваши расходы. А, -а, -а понял. Сумма-то выйдет приличная. Тем более, что он гад, собаку бил вовсю. Я вот даже сам чую, что рёбра сраслись вот тут и тут. Это даже без рентгена. Только надёжнее всё-таки прибить. Надёжнее, но сложнее. Опять же труп. Матильда извиняюще развела руками. Не советую. Возни много и велик шанс попасться. А мне вас потом защищать? Псу опять же плохо. Не, я не насмерть, открестился Игорь, на которого контраст между милейшей дамой и тем, что она говорила, а главное, как именно она это говорила, подействовал весьма взбадривающе. Так, Хорошенько морду набить. Это уже пробовали. Не помогло, к сожалению. Молодому человеку бы что-то посильнее прописать, но без криминала я это не одобряю, вы знаете. Пёс лежал на заднем сиденье автомобиля застеленным пледом и приходил в себя. Рука человека, которого он признал хозяином, гладила его голову, шею, и это было настолько приятно, что он пошевелится, боялся, чтобы не спугнуть это счастье. А вдруг дёрнется и и проснётся. Вдруг это всё сон. Выезжайте сейчас, поздно уже. И красавцу вашему прийти в себя надо, и вы переволновались. Езжайте. Отдыхайте, присматривайтесь друг к другу и действуйте по плану. А потом мы и к его бывшему хозяину вернёмся. Хорошо бы поскорее. скрипнул зубами Игорь, ощутивший под рукой очередной бугорок на ребре, и тут сломал. Явно ногой в бок бил. Урод. Ну ничего, мой хороший. Это уже всё закончилось, и никто тебя больше не обидит. Игорь наслаживался пса ползакрошива глаза от удивительного ощущения полного блаженства. Матильда проводила взглядом дорогую машину бывшего клиента и ласково улыбнулась Павлу и Алёне. Может уже домой? Нагулялись? Вопрос был задан собакам. Урс кивнул, и вся компания отправилась к выходу из парка. Алёнин смартфон зазвонил как раз, когда они выходили на главную аллею. "Да, Раис Иван. Добрый вечер. Что? Да вы что? Он вас не обидел?" а Джесси увернулась. Алёна послушала ещё, потом рассмеялась, восхищённо по восклицала, а закончив разговор, пожала плечами, разглядывая присланную Раисой фотографию. Нацильда Романовна, гляньте. Это Артём? Она передала гаджет свекрови. Да, именно он. Как я понимаю, его встреча с реальностью началась даже немного раньше, чем я планировала. Отлично. И чем он на его зонтиком? Сначала в солнечное сплетение, а потом ну, несколько пониже. Замечательная женщина похвалила Матильда. А ещё к ней подошёл какой-то прохожий и сказал, что он снял видео, как этот самый агрессор своего пса натравливал, чтобы тот погнался и убил чью-то собаку. Видео он Раисе скинул, и она мне его пересылает. Замечательно. Прямо масть идёт, что ожидаемо. Но весьма приятно, хихикнула прищурилась Матильда. Ну-ну. Посмотрим, как дальше получится. На следующий день начальник службы безопасности банка, где работал Артём, получил от своего руководства некое видео, на котором один из его сотрудников осознанно и неоднократно командовал своей собаке убить чужого пса, будучи явно в полувменяемом состоянии. А потом ввязался в отвратительный конфликт с каким-то прохожим. Так, ни пульки на камне, немедленно рявкнул он, соображая, что сотрудник охраны, который настолько не в состоянии себя контролировать, да ещё с учётом оружия в руках, это серьёзная проблема. Правда, очень легко решаемая. Да, и оружие у него заберите, чисто на всякий случай, добавил он. Не хватало ещё Вот скот. Так над собакой измывается.